Под ним был его любимый конь с бриллиантовым султаном на голове. И мир остался в своем походном мундире. По бокам его шли хан Каканский и хан Кундузский, сзади сановники и блестящая свита. В ту же минуту на террасе показалась и главная жена Феофара, царица, если только это название может быть доносал таншам Бухары. Но царица или раба, эта женщина, родом персиянка была обворожительно хороша собой. Вопреки магомеанскому обычаю и, разумеется, по мира, лицо её было открыто. Ее волосы, заплетенные в четыре косы, как змеи, по ослепительной белизны плечам, едва прикрытым шелковым затканным золотым газом. На ней была сборчатая рубашечка-пирахн с грациозным вырезом вокруг шеи, перехваченная на талии золотым поясом шелковая юбочка-пирахн. широкими голубыми и синими полосами, из-под которой не спадал зерджаме, и шелкового газа, и маленькая шапочка, вся разукрашенная драгоценными каменями с прикрепленной сзади шелковой, затканой золотыми блестками вуалью. От головы до ног, обутых в персидские туфельки, На ней было такое изобилие украшений, золотых таманов персидских монет в 12 рублей, нанизанных на серебряной нити турецких чёток фирузес, добытых в знаменитых рудниках Эльбруса, ожерели и сердоликов, агатов, изумрудов, опалов и сапфиров, что её юбочка и корсаж казались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 Они любовались величием Феофархана, красотой его жен, его офицерами, его гвардией и всей этой восточной помпой, о которой европейские празднства не могут дать никакого понятия. Но когда перед эмиром явился Иван Огарев, иностранцы отвернулись от него с презрением и с большим нетерпением стали ждать начала празднества. «Видите ли, дорогой Бленд, — сказал Аль-Сиджелеве, — мы пришли слишком рано, как добрые буржуа, не желающие пропустить ни минутки за свои денежки. всё это только начало, так сказать, поднятие только занавеса. Было бы гораздо интереснее явиться прямо на балет». «Какой балет? — спросил Бленд. «Балет самый настоящий, но мне кажется, занавес уже поднялся».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 Она дрожала за него. Иван Огарёв не простит публично нанесённого ему оскорбления, и месть его будет жестока. Её сыну, без сомнения, грозила какая-нибудь зверская казнь, столь обычная у варваров Средней Азии. Если Огарёв не допустил солдат убить его раньше, то это потому, что он приберегал его для суда самого эмира.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 Во всяком случае, если бы и представилась какая-нибудь возможность действовать, она стала бы действовать, даже если бы для спасения сына Марфы Строговой приходилось пожертвовать собственной жизнью. Тем временем большая часть пленных уже прошла мимо Эмира. Проходя, каждый из них должен был прожить,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 Альсиджиевя, готовый было броситься на помощь, остановился, и Надя, почти совсем закрытая своими роскошными распущенными волосами, в свою очередь, простёрлась перед миром на земле, не обратив на себя его внимания. После Нади показалась Марфа,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 Надя затерялась в толпе пленных. Взгляд Ивана Огарева проскользнул мимо неё Тогда к миру подвели Михаила Строгова. Он стоял, не опуская глаз. — Падай, ниц! — крикнул ему Иван Огарев. «Нет — Нет! — отвечал Строгов. Двое солдат силой хотели заставить его согнуться, но вместо того отброшенной сильной рукой молодого человека сами упали на землю. Огарёв подошёл к Михаилу. — Ты умрёшь, — сказал он. — Я умру, — гордо отвечал Строгов. — Но смерть моя не сотрёт позорного клейма с твоей рожи, негодяй! Огарёв побледнел, как полотно. — Кто этот пленник? —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 Продолжал указывать пальцем на избранное место. Главный Улема Лэма подошел к нему и во всеуслышание прочел стих, оканчивающийся словами. «И он перестал видеть на земле!» «Русский шпион!» Сказал Феофар хан, ты пришел к нам, чтобы подсматривать, что делается в моем лагере, так гляди же, гляди во все твои глаза».